Глава четвертая. Семь лет выжила в скиту Дуне, и когда воротилась в родительский дом, не узнала его. Подожидая дочку и зная, что года через два, через три женихи станут свататься, Марко Данилыч весь дом переделал и убрал его с невиданной в том городке роскошью. Хоть в самой Москве любому миллионщику такой дом завести. Но кроме отделанных под мрамор стен залы, Кроме соженных зеркал, штофных занавес, бронзы и мелкоштучного паркета, еще одна новость появилась в доме Смолакурова. Живя в мрачном одиночестве, Марко Данилович стал книги читать и помаленьку пристрастился к ним. Стал собирать сначала только печатные при первых пяти патриархах, да письменные, а потом и новые, гражданские. Когда воротилась Дуня и увидела шкапы со множеством книг, Весело кивнула отцу миловидной головкой, когда он, указав ей на них, сказал «Читай, Дунюшка, на досуге, тут и есть чего почитать. Хоть ты теперь у меня и обученная, а все-таки храни старую нашу пословицу «Век живи, век учись». Возвратясь на старое пепелище, довольна была и Дарья Сергеевна. В семь лет злоречие кумушек стихло и позабылась давно. Теперь же, когда Христовой невесте стало уж под сорок, И прежняя красота сошла с лица. Новые сплетки заводить даже благородной вдовице Ольге Панфиловне было не с руки. Пожалуй, еще никто не поверит. Пожалуй, еще насмеется кто-нибудь в глаза вестовщице. А это было бы ей пуще всего. По-прежнему приняла на свои руки Дарья Сергеевна хозяйство в доме Марка Данилыча. И по его просьбе стала понемногу и Дуню приучать к домоводству. Жизнь Смолокуровых шла тихо, однообразно. В Манефиной обители, если не живей, то гораздо шумнее и веселее было, чем в полном роскоши и богатстве доме Смолокурова. Там у Дуни были девицы-ровесницы. Там умная, добрая, приветливая Марья Гавриловна, ласковая Манефа, инокини-белицы. Все надышаться не могли на Дунюшку. Все на руках ее носили. Дома совсем не то. В немногих купеческих семействах уездного городка ни одной девушки не было, чтобы подходила она к Дуне по возрасту. Из женщин редкие даже грамоте знали. Дворянские дома были для Дуни недоступны. В то время не только дворяне еще. Приказный даже люд. Уездные чиновники смотрели свысока на купцов и никак не хотели равнять себя даже с теми, у кого оборотов было на сотни тысяч. С мещанскими девицами нельзя было водиться Дуне. Очень вольны, сойдись с ними, нехорошая слава пойдет. Все одна до да одна, только и свету в окошке, что Дарья Сергеевна. И вышло так, что, воротясь из монастыря, обе точно в затвор попали. Принялась Дуня за отцовские книги. Старые, черные, кожаные переплеты старинных книг, и в обители пригляделись ей. Принялась она за новые, за мирские. Путешествия, описания разных городов и стран, сказания о временах минувших читала она и перечитывала. Другого рода книг не было в шкапах Марка Данилыча, другие считал он либо богатводными, либо потешными. Чтение книг раскрыло Дуне новый, неведомый до ли ей мир. Целые вечера, бывало, просиживала она над книгами, так что отец начинал уж немножко хмуриться на дочку. Глаз бы не попортила, либо сама, барани господи, не захворала. Шестнадцати лет еще не было Дуни, когда воротилась она из обителей, А досужие свахи, тотчас одна за другой, стали подъезжать к Марку Данилычу. Дом богатый, невеста одна, дочь у отца. Кому не охота Дунюшки в жены себе взять? Сунулись было свахи с купеческими сыновьями из того городка, где жили Смолокуровы но всем отказ как шест был готов. Сына городского головы сватали, и тому тот же ответ. Сын дворянского предводителя, часто гуляя по бульвару, под которым в полугоре стоял дом с Малокурова, частенько поглядывал в подзорную трубку на Дуню, когда гуляла она по садику, либо сидела на балконе с книжкой в руках. Влюбился в нее через трубку. «Не дело!» У его отца именье на волоске висело, а Дуня — наследница первого богача по окрестности, миллионщика. Свах не засылали. Сам предводитель к Марку Данилычу приехал сынка посватать. Думал он, что с Смолокуров вспрыгнет до потолка от радости. Вышло не то. Марка Данилыч наотрез отказал ему. Говоря, что дочь у него еще молода, про женихов ей рано и думать. Да если бы была и постарше, так он бы ее за дворянина не выдал, а только за своего брата-купца с хорошим капиталом. После того никто из помещиков не захотел венчаться с мужичкой, хоть каждому хотелось породниться со Смолокуровым ради поправки обстоятельств. Стали свататься купцы-женихи из больших городов, из самой даже Москвы, но Марко Данилыч всем говорил, что Дуня еще не перестарок, а родительский дом еще не надоел ей. Когда же минуло Дуне 18 лет, отец подарил ей обручальное колечко, примолвив, чтобы она, когда придет время, выбирала жениха по мыслям, по своей воле, а он за мужеством ее нудить никогда не станет. Говорено это было великим постом, и после того Смолакуров ни разу вида не подавал, намеку никакого не сделал насчет этого». Сам же с собой такую думу раздумывал. Где же в нашем городе Дуне судьбу найти? Людей здесь не видать. Да и видать-то признаться некого. Мало мальски подходящих нет. Придумал свозить ее к Макарью на ярманку. А оттуда в Ярославль на пароходе прокатиться. Москву после того показать. А до тех пор вздумалось ему свозить Дуню на Ветлугу в село Воскресенское, к сроднику ее Лещеву. Сам вот каждый год он к нему, к Нефёдову дню, на именины езжал. У Лещевых гостей было много, но Дуня никого даже не заметила. Но бывший с отцом в Петров день, на старом своем пепелище, в обители матушки Манефы, казанского купчика Петра Степаныча Самоквасова маленько заприметила. К первому спасу Марка Данилыч Дуню к Макарью повез. Поехала с ним и Дарья Сергеевна. Аптовый торг рыбы прямо с судов ведут. Потому и не было у Смолокурова в ярманке лавки. Ни своей, ни наемной. Каждый год жевал он на какой-нибудь из боржей. Каюты хорошие были в боржах-то устроены. Но нельзя же Дуню на боржу вести. Всякий непривычный человек за полверсты от рыбного каравана нос затыкает. Уж нехорошо, больно попахивает. Поместились в гостинице на городской стороне а не на ярманке. Там уж очень шумно и беспокойно было. Устроившись на квартире, Марко Данилыч поехал с Дуней на ярманку. Как ни уговаривал он Дарью Сергеевну ехать вместе под главный дом, она не согласилась. Обширное здание главного дома стоит в самой середине ярманки. Под арками его устроены небольшие лавочки с блестящими, бьющими в глаза товарами. Тут до самых невысоких, впрочем, сводов развешаны персидские ковры, закавказские шелковые ткани, роскошные бухарские халаты, кашемировые шали, разложены екатеринбургские работы из малахита, из топазов, аквамаринов, аметистов, бронза, хрусталь, мраморные изваяния. При ярком вечернем освещении все это горит, блестит, сверкает, и переливается радужными лучами. В средине, на дощатом возвышенье, и музыка играет. Кругом кишит разнообразная толпа. Теснятся тут и разряженные в пух и прах губернские щеголихи, и дородные купцы с золотыми медалями на шее, и глубокомысленные земские деятели с толстыми супругами под руку, и вертлявые, тоненькие молодые чиновники судебного ведомства и гордо посматривающие вкруг себя пехотные офицеры. Вот казанские татары в шелковых халатах, с золотыми тюбетейками на бритых головах, важно похаживают с чернозубыми женами. В высоких бараньих шапках, с патронташами на чекменях и кинжалами на кожаных с серебряными насечками поясах. Вот евреи в засаленных до длиннополых сюртуках, С резко очертанными своеобразными обличьями. молча, как будто лениво похаживают они, осторожно помахивая тоненькими тросточками, вот расхаживают задумчивые, сдержанные англичане. И возле них трещат и громко хохочут французы с наполеоновскими бородками. Вот торжественно тихо, двигаются гладко выбритые, широколицы саратовские немцы и неподвижно стоят, разину рты, на невиданные диковинки деревенские молодицы в московских ситцевых сарафанах с разноцветными шерстяными платками на головах. Разноязычный говор чуть не заглушает музыку, когда гремит она трескучими трубами, оглушающими литаврами и бьющими дробь барабанами. Ошеломили дуню, и шумы, блеск, и пестрая тесная толпа. Много людей, ни одного знакомого лица, и там и тут говорят непонятно, не по-русски. Везде суетливость, тревожность, мутится у Дуни в очах, сердце так и стучит, голова кружится, стало ей страшно. Тихонько просит она отца удалиться от этого шума и гама, но не слышит Марка Данилыч дочерних речей. Встретив знакомца, пустился с ним в разговоры про цены на икру да на суш. Вдруг перед Дуней Петр Степанович Самоквасов. Поздоровался он с Самолокуровым. Марко Данилыч рад нечаянной встрече. Кончив с знакомцем разговор о судаке, заботливо стал он расспрашивать Самоквасова, давно ли он на ярмарке, откуда приехал и долго ли останется у Макария. Петр Степанович, почтительно и с едва заметной радостью о взоре, поклонился Дуне. Просияла она, улыбнулась ясной, открытой улыбкой, потом вспыхнула и опустила синенькие глазки. Заметил Петр Степанович и улыбку, и разлившийся по лицу румянец, и вдруг стало ему с чего-то весело, но осторожно и сдержанно выражал он радость, вдруг охватившую душу его. Нежно поглядывая на Дунюшку, рассказывал он Марку Данилычу, что приехал уж с неделю и пробудет на ярмарке до флагов, что он после того, как виделись на празднике у Манефы, когда в Казани еще не бывал, что поехал тогда по делам в Ярославль да в Москву. Там вздумалось ему прокатиться по новой еще тогда железной дороге, сел, поехал, попал в Петербург, да там и застрял на целый месяц. «А вы давно ль здесь, Марко Данилович? – спросил Петр Степанович, кончив рассказ про свою петербургскую поездку. «С сегодняшним пароходом!» ответил Марко Данилович. «Ярманку дочке хочу показать!» прибавил он, улыбаясь и с любовью поглядывая на Дуню. «А вы еще никогда не бывали на ярманке?» «В первый раз?» спросил Самоквасов, быстро повернув голову и взглянув Дуне в лицо. «В первый раз!» проговорила она и потупилась. «Что ж, понравилось вам?» опять спросил Петр Степаныч, обливая взором разгоревшееся личика девушки. «Шумно очень», ответила она. «А вы не любите шума?» продолжал он спрашивать. «Не люблю», потупив глаза, сказала Дуня. «Дело непривычное», улыбаясь на дочь, молвил Марко Данилыч. «Людей-то мало еще видала». «Город наш махонький да тихой, на улицах ни души, травой поросли они. Где же, Дунюшки, было людей видеть? Да ничего, обглядится, попривыкнет маленько. Согрешить хочу, в цирк повезу, по театрам поедем». «А почем знать, что у нас впереди?» — улыбнулся Марко Данилович. «Думаешь, у Макария девичьего товара не бывает? Много его в привозе». «Каждый год со всех концов купецких девиц возят к Макарью невеститься». Паникла Дуня головкой и, глубоко вздохнув, замолчала. А «Отовсюду купцы дочерей да племянниц сюда привозят», — шутливо продолжался Малокуров. «И господа тоже. Вот и я тебя привез. Товар у меня без обману. Первый сорт. глянь в зеркало. Правду ли я говорю?» Кто-то кашлянул в соседней горнице. Выглянул туда Марка Данилыч. «Добро пожаловать!» — весело сказал он. «А мы еще за чаем. С дороги, должно быть, долгонько, признаться, проспали. Милости просим, пожалуйте сюда». И ввел Петра Степаныча в ту комнату, где Дуня с Дарьей Сергеевной за чаем сидели. Обе встали, поклонились. Дуня вспыхнула, но глаза просияли. Дарья Сергеевна зорко на нее посмотрела. «Садись как столику, Дарья Сергеевна. Да чайку плесните дорогому гостю. Подвинь-ка, Дунюшка, крендельки-то сюда и баранки сюда же. Аль, может быть, московского калача желаете?» — ласково говорил Смолокуров, усаживая Петра Степаныча. «Напрасно беспокоитесь», — отвечал Самоквасов. «Я уж давно отпил. От чаю сударь не отказываются, молвил Марко Данилович. Особенно здесь, у Макарья. Здесь ведь самый главный чайный торг. Ну, как дела? Расторговались ли? Да ведь я без дела здесь, Марко Данилович. Так по пусту проживаю. Пока мест не отделен, делов своих у меня нет. И за чужими на последях что-то неохота и время-то терять. «Не чужие, кажись бы, дела-то», — молвил Марко Данилович. В Ярославле последнюю дядину порученность выполнил. Такой у нас уговор был, ответил Самоквасов. Раздел Скоро ли? Немножко помолчав, спросил Марко Данилович. Да вот, после Макария, ответил Петр Степанович. Сведет дядя годовые счета, тогда и разделимся. Тимофеют Гордеич приедет на ярмарку. Ко второму спасу, нехотя, ответил Петр Степанович. «Нельзя ему не приехать. Расчеты тоже надо свести. Долги кое-какие собрать». «Платежи-то говорят, но они будут тугоньки», — заметил Смолокуров. «Толкуют, что не больно подходящие». Рассеянно отозвался Самоквасов. «А покончившись с дяденькой, как располагаете? Рыбкой не займетесь ли?» — с улыбкой спросил гостя Марка Данилович. «Не знаю еще, как вам сказать». Больно уж вы меня тогда напугали в комарове-то, ответил Петр Степанович. Не совладать кажись с таким делом. Непривычно. Напрасно так и говорите, покачивая головой, сказал Смолокуров. По нонешнему времени эта коммерция самая прибыльная. Цены, что не год все выше, да выше, особливо на икру. За границу, слышь, много ее пошло, потому и дорожает. Рыбы-то сказывают меньше стало. — заметил Петр Степанович. — Переводится. Пароходы, что ли, ее, слышь, распугали? — Как на это сказать? — раздумчиво отозвался Марко Данилович. Красные рыбы точно что меньше стало. От пароходов ли это, от другого ли чего, бог ее знает. А частяковой не выловишь. От царицы на волошкам, да по ельменям, страсти ее что, они же астрахани и того больше. У меня хоть на ватагах взять. ловы имеют большие. А разве со сетра альсбелужины главную пользу получаю? Не было бы частику, все бы рыбное дело хоть брось. Первое дело судак. Да еще вот бешенка пошла теперь в ход вечер справлялся красной рыбы. А сетра, белуги, севрюги, да и крыс балыками. Всего-то сот на шесть тысяч на гребновской не берется. «А частику больше трех миллионов». «Все это так. Однако ж для меня все-таки рыбная часть не к руке, Марка Данилыч», сказал Самоквасов. «Нет, как бог даст, отделюсь, так прежним торгом займусь. С чего прадедушка зачинал, того и я придержусь. Сальцом да кожицей промышлять стану. Заводы-то как поделите, ведь их в разные руки нельзя», спросил Смолокуров. «Как-нибудь да поделим», — молвил Петр Степанович. «Я и на то, пожалуй, буду согласен, чтоб деньгами за свою часть в заводах получить. Новый бы тогда построил». «В Казани же?» «Нет, по нынешним обстоятельствам с салом сходней будет в Самаре устроиться. Кожей, пожалуй, можно на старом пепелище», — ответил Самоквасов. «Давай, Бог, давай, Бог», — радушно промолвил Марка Данилович а, по-моему, чего бы лучше рыбная часть. коммерция это завсегда с барышом. Право. «Нет уж, увольте, Марка Данилыч», с улыбкой ответил Петр Степанович. «По моим обстоятельствам это дело совсем не подходящее. Ни привычки нет, ни сноровки. Как всего, что по Волге плывет, не переймешь, так и торгов всех в одни руки не заберешь. Чего доброго зачавши нового искать, старое, пожалуй, потеряешь». Что тогда будет хорошего?» «Ну, как знаете», — с небольшой досадой молвился Малокуров. И, встав со стула, к окну подошел. «Батюшки Светы! Не как Зиновий Алексеевич!» — вскрикнул он, чуть не до половины высунувшись из окошка. «Он и есть! Вот не чаял-то!» И, подойдя к двери, кликнул коридорного. «Слушай-ка, друг любезный, добеги, пожалуй, до крыльца. Тут сейчас...» Купец подъехал, высокий такой, широкоплечий, синий сюртук, седа борода. Узнай, голубчик, не Доронин ли это Зиновий Алексеевич? Пожалуйста, сбегай поскорее. Ежели доронен, молви ему. Марко, мол, Данилыч с Малакуров зовет его к себе. Да они у нас в гостинице стоят, сказал коридорный. Другую неделю здесь проживают. В двадцать первом и в двадцать втором номере. От вас через три номера. С семейством приехали. «Как?» «И с семейством», — вскликнул Марко Данилыч. «И с женой, и с дочками?» «Так точно-с, и с супругой, и с ихней, и с двумя барышнями». «Спасибо, любезный!» «На-ка тебе!» И, вынув из кармана какую-то мелочь, сунул ее коридорному. Тот молча поклонился и тотчас спросил, «Еще чего не потребуется ли вашему степенству?» «Нет, пока, местка жизнь, ничего». «А вот что...» «Зайди-ка ты к Зиновью-то, Алексеичу!» «Молви ему, что и я у вас же пристал!» «Слушаюсь!» — сказал коридорный и полетел вон из горницы, ухарски размахивая руками. «Вот тебе, Дунюшка, и подруги!» — молвил Марко Данилыч, весело обращаясь к дочери. «Зиновий Алексеевич, Великий мне приятель! Хозяюшка его Татьяна Андреевна, женщина стоящая!» «Дочки распрекрасные, скромные, разумные. Меньшая эта ровесница тебе никак будет, а большенькая — годом либо двумя постарше. Вот уже, ознакомитесь. Сегодня же надо будет повидаться с ними». «Какой это Доронин?» — спросил Петр Степаныч. «Не из Воложска ли?» Волыжской, подтвердил Смолокуров. «Пшеном торгует. А не что вы его знаете? Большого знакомства не имел». А кой у кого встречались, ответил Петр Степанович. Мельница еще у него на Иргизе, как раз возле немецких колоний. Самый он и есть, молвил Марко Данилович. Зиновий Алексеевич Дапреж и сам вот на той мельнице жил. Да вот годов уж спиток в городу дом себе поставил. Важный дом, настоящий дворец. А уж в доме так чего, чего нет? «С большим, значит, капиталом?» — спросил Самоквасов. «С порядочным», — кивнув вбок головой, слегка наморщив верхнюю губу, сказал Смолокуров. «По тамошним местам он будет из первых. До Сапожниковых далеко, а деньги тоже водятся. Это как-то они, человек с десяток, складчину было сделали, да на складочные деньги стеариновый завод завели. Не пошло» а да не только пустые затеи. Другие-то, что с Зиновьем Алексеевичем в долях были. Хош, кошель через плечо вешай, а он ничего, ровно блоха его укусила. «Много в Волжске-то таких богачей?» спросил Самоквасов. «Есть», — ответил Марко Данилыч. «Супротив таких, каков был, злобен, а теперь сапожников, нет. А вот хоть бы Зиновья Алексеевича взять, человек состоятельный». «По всей Волге известен». Такие разговоры вели между собой Марко Данилыч с Самоквасовым часа два, если не больше. Убрали чай. Дарья Сергеевна куда-то вышла. Дуня села в сторонке и принялась вязать шелковый кошелек, изредка вскидывая глаза на Петра Степаныча. В мужские разговоры девице вступать не след, оттого она и молчала. Петр Степанович рад бы словечком перекинуться с ней. Да тоже нельзя, не водится. Зато его карии очи были речисты. Каждый украдкой, уброшенный на Дунюшку взор приводил ее в смущение. От каждого взгляда сердце у нее ровно вздрагивало, а потом сладостно так трепетало. Когда Петр Степанович собрался домой, простившись со Малакуровым, поклонился он Дуне. Та молча привстала, Слегка наклонила головку и взглянула на него такими сияющими, такими ясными очами, что глубоко вздохнулась добру молодцу, и голубим встрепенулось ретивое его сердце. Так вы заходите же к нам, когда удосужитесь. Посидим, покалякаем, очень на будем рады, провожая гостя, говорил Марко Данилович. По ярманке бы вместе когда погуляли, Зиновия Алексеевича в компанию прихватили бы. «Милости просим! Мы люди простые, и жалуйте к нам попросту, без чинов!» Вышел Петр Степаныч, а Марко Данилыч, пройдясь по комнате, молвил в полголоса. «Важный парень! И с достатком!» Быстро вскинула глазами на отца Дуня и тотчас же их опустила. «Кошелек, что ли, не вязался? Петли путались, что ли?» «Ты что?» — чуть улыбнувшись, спросил ее отец. «Ничего», — едва слышно промолвила Дуня и пристально стала вглядываться в работу. Марко Данилович вышел из комнаты.